Глава 33. Поездка в резиденцию клана Дагос Фиркрайхер полностью себя оправдала. Уверен, что с того момента, как госпожа Селена узнала о моем существовании, на меня стали собирать досье и составлять психопортрет. Поэтому она понимала, что в некоторых случаях, без свидетелей, разговаривая один на один, с Райнером Северином лучше всего говорить прямо — А значит, нет ничего странного и удивительного в том, что глава клана, а помимо того еще и мать моей подруги, сразу перешла к сути и предложила мне в жены Митти. Ну а я чего? Сам об этом несколько раз думал. Пусть не всерьез, ибо других дел и забот хватало. Да и женским вниманием не обделен. Но мысли об этом имели место быть. И когда госпожа Селена разложила все по полочкам, я ответил согласием. Ведь не каждый день помимо принцессы, пусть и не наследницы, предлагают поддержку мощного клана. Самостоятельно закрыть все вопросы с сильными противниками без тотальной войны на уничтожение, с применением всех доступных мне средств и возможностей в ближайшее время я не мог. И на это имелась масса причин. Так что повозиться мне с ними пришлось бы, и я потратил бы на это минимум год своего времени и огромное количество ресурсов. «А тут такая поддержка, и если бы я отказался, то был бы полным дураком. Митти, кстати, в тот день я так и не увидел. Наверное, подругу просто не выпустили из личных покоев. А когда мы встретились на следующий день в академии, и она спросила, чем закончилась встреча с матерью, я ответил, что меня простили, и наш разговор касался исключительно бизнеса, на что девчонка только тяжело вздохнула, и больше мы к этой теме не возвращались». Она, может быть, и хотела бы повторить попытку открыть мне свои чувства. Но Митти понимала, что у меня скоро свадьба, и тратить время, нервы и силы на очередную любовную историю я просто не смогу. В общем, все хорошо. День пролетал за днем, и вскоре союз с госпожой Селеной стал приносить свои плоды. Крайхеры и друзья этого клана в правительстве, совете кланов и среди экономической элиты государства стали давить на Сафа. Это заметили недоброжелатели враждебной мне семьи, и к травле сразу же подключились многочисленные группы добровольных помощников, среди которых, кстати, оказались мои будущие родственники Вишти. Плюс к этому, формально оставаясь в нейтралитете, я передал госпоже Селене компромат на чиновников, которые могли оказать помощь в атаке на противника. А то сижу на этих документах, словно собака на сене, и толку от них никакого. Сам не использую... так пусть союзникам пользу принесет. Тем более, что самое ценное я все-таки оставил при себе, да и копии никуда не исчезли. Прошел месяц. Госпожа Анита Тавига, которая, кстати, тоже недолюбливала клан Сафа и, возможно, именно по этой причине приглашала меня на свои приемы, все же выиграла выборы и стала президентом республики во второй раз. А тут еще на других моих противников. Я говорю про род Атарик. Было совершено нападение... и проникшие в их резиденцию высокопрофессиональные ликвидаторы за полчаса без особого труда, не понеся потерь, выпилили половину семьи. Причем все понимали, что я в этом заинтересован, но за мной постоянно наблюдали, и алиби у меня железная, Поэтому крайне Райнеру претензий нет, а новый лидер рода Атарик до недавнего времени пятый или шестой в очереди на пост главы, молодой паренек по имени Эмиль, Как только взял в руки власть, сразу же позвонил именно мне. «Чего хотел? Прощения и мира. А я ведь не зверь какой-то, и воевать только ради того, чтобы было кого убить, не собирался. И как только узнал о сумме, которую готов передать мне род Атарик в качестве компенсации всех потерь, сразу же согласился с ним встретиться. Переговоры решили провести в синем опале, а поскольку тайну из этого никто не делал», Уже через несколько часов поступило предложение от клана Сафа, которые хотели к нам присоединиться. На что я тоже ответил согласием. Как ни странно, встреча с главами враждебных семей прошла вполне мирно и даже, можно сказать, буднично. Глава Сафа перед началом переговоров попытался встретиться с молодым Атариком. Видимо, хотел обсудить модель поведения при общении со мной и выработать общую стратегию». Однако Эмиль отказался и сразу обозначил, что предварительные договоренности с Северином уже достигнуты, и ничего менять он не планирует. Значит, каждый сам за себя. И для Хатакусафа это был еще один небольшой удар под дых. Как же так? Он такой уважаемый и серьезный человек, глава мощного клана, а его отшил какой-то юноша, который не желает слушать советов и наставлений более авторитетного аристократа. «Неужели его репутация так сильно упала, что клан Сафа никто уже не боится и не принимает всерьез?» «Предполагаю, именно так он думал, когда время от времени с недобрым прищуром косился на блондинистого стройного парня, который стал главой рода Атарик. Но вслух Хатаку свои мысли не озвучивал, и это лишь мои предположения, с учетом того, что я улавливал его эмоции. И когда мы заняли свои места, появился господин Эрих Чивайно». который выступил в роли третейского судьи и дал старт переговорам. «Надо понимать, что все, кто в тот момент находился за столом, дворяне с длинной чередой благородных предков. Здесь и сейчас каждое слово на вес потяжелее золота будет. Поэтому я не стал трясти в воздухе папками с доказательствами того, что Атарики и Сафа нас когда-то обокрали. Мы не в гражданском суде». И если один из присутствующих что-то говорит, значит залогом его правдивости выступает подкрепленная репутацией семьи, честь аристократа. Вот я и не стал ходить вокруг да около, коротко и четко изложил свои претензии, а затем потребовал компенсацию. Сатариков, компания «Рейк золото» и 2,5 миллиарда. Сафа — 6 миллиардов. Если договоримся, разойдемся краями и без долгов. Слушали меня в полной тишине, и как только я замолчал, слово взял Эмиль Атарик. Он полностью признал мою правоту и предложил 4 миллиарда с условием, что Рейк-золото останется за его семьей. В конце концов, я не золотопромышленник, и у меня нет связей в провинции Рейк, специалистов нужного профиля и возможности полностью контролировать работу такой компании. Эмиль это понимал. Я тоже. И если так, чего торговаться?» Предложение от Арика было принято, и мы немедленно подписали все необходимые финансовые документы, а затем даже пожали один другому руку. На очереди Сафа, и он частично признал свою вину в разорении северинов. Однако попытался торговаться. Сначала назвал сумму откупа в 3 миллиарда, а спустя 10 минут, столкнувшись с полным неприятием его доводов с моей стороны, дошел до пяти, и можно было бы согласиться — Но я рассчитывал выжить из Хатаку больше и продолжал стоять на своем. Поступил верно, и в итоге мы сошлись на пяти с половиной миллиардах. Скрепили соглашение подписями, но рукопожатиями обмениваться не стали. Черт побери! Я победил! И это одна из самых легких побед в моей непростой жизни. Осознать это было непросто, и я находился в легкой эйфории». а на выходе из синего опала меня перехватил Эмиль Атарик. «Северин, погоди!» — окликнул он меня, когда по широкой мраморной лестнице я спускался к своему автомобилю. Остановившись, я дождался, когда Эмиль меня догонит, и вопросительно ему кивнул. «Что-то хотел, Атарик?» На мгновение он замялся, словно не решался произнести, что вертелось у него на языке, а затем все-таки сказал. «Ты поступил слишком жестко по отношению к нам». «Не понимаю, о чем ты. Войну с вами я начать не успел, хотя такие планы у меня имелись. Хочешь сказать, что это не ты организовал нападение на наше родовое поместье?» «Нет». «Но как же...» — замялся он. «Вообще не в курсе, что происходило с вами, и про нападение знаю не больше других, так что проясни, почему решил, что в гибели твоих родственников виноват именно я, а не кто-то другой». Эмиль кивнул. «Если кратко...» «Нас атаковали после полуночи. Сколько точно нападающих было, до сих пор понять не можем. Однако работали они грамотно и отлично знали, где и кого искать. Выбили почти всех старейшин и наиболее авторитетных лидеров. Женщин и детей не тронули, но при этом обозначили, что могут ликвидировать их в любой момент. Меня захватили, когда я из спальни выбежал. Сразу опознали и положили лицом в пол. Потом вызвали старшего». И он сказал, что если мы не хотим полностью исчезнуть, нам необходимо как можно скорее замириться с кланом Северин. Нам дают шанс, и повторного предупреждения не будет. Вот что я от него услышал. И затем меня освободили». «Ясно», — протянул я. «Однако, повторюсь, Эмиль, я к нападению на вас не причастен. И даже догадок нет, кто бы это мог быть». «Догадки? Хм. Они, разумеется, имелись». И я на 90% уверен, что поместье Атариков атаковала одна из групп элитного спецназа клана Дагос Фиркрайхер. Но говорить об этом Эмилю, который лично мне никто, я не собирался, поэтому покачал головой. «Нет». Молодой Атарик слегка мне поклонился и отступил на один шаг. «В таком случае не смею сомневаться в твоих словах и приношу свои извинения». Кивнув ему... Я отвернулся от молодого главы рода, которому в ближайшее время ради сохранения семьи и накопленных предками богатств наверняка придется повоевать с соседями, и продолжил движение к автомобилю. Одной проблемой меньше? Отлично. Я продолжал учиться, следил за обучением землян, которых натаскивал Еват, и готовился к свадьбе. Все ровно. И вдруг я узнал, что перед церемонией бракосочетания должен вместе с Витой пройти через обряд единения. Что это такое, понял не сразу, а когда осознал, что намечается, вспомнил прошлое. Когда Кама Нио решила сделать из Уркварта Ройха паладина, она прислала ко мне ламию и повесила на мою душу печать контроля, которая при необходимости всегда могла быть активирована и заставляла носителя делать то, что необходимо богине». Примерно такие же божественные контролеры имелись у наиболее одаренных жриц и тех, кто давал клятву умереть во имя доброй матери. Стандартная практика, которой пользовалась не только Кама Нио, и пусть подобные печати могли принимать разные формы, сути это не меняло. На человека зачастую помимо его воли вешали систему наблюдения, координации и частичного управления». Со временем, благодаря искре Творца и собственным способностям, я смог избавиться от божественной печати. И даже снял контролер с Яны Ойкерин. Так что я красавчик, сделал то, чего не смогли очень и очень многие до меня. И теперь я сталкиваюсь с обрядом единения, который касается входящих в новую семью женщин из благородных семей с древней родословной. А суть его проста. За пару дней до официальной свадьбы мужчина и его невеста должны уединиться – Как правило, это происходит в доме жениха. И мужчина, следуя старинным инструкциям, вешает на свою избранницу печать контроля. Не такую сильную и продвинутую, как у богов, но вполне надежную. Если верить хроникам, раньше такие действия в семьях чародеев мира Кольер-Агон носили повсеместный характер. И это легко объяснить, ведь женщина приходит со стороны – а в роду свои секреты и методики совершенствования, которые не должны знать чужаки. Поэтому печать служила гарантом преданности невесты новой семье и супругу. Но со временем из-за нехватки знаний и многочисленных ошибок при проведении обряда это стало просто ритуалом. Вряд ли сейчас на всю республику найдется больше десяти магов, кто по-настоящему применял обряд единения к своей женщине – Ну а я, хорошо все обдумав и выкинув из ритуала наносное, глупое и ненужное, по совету Искры Творца, продумал частичную модернизацию процесса и пришел к выводу, что в состоянии провести его правильно, без ущерба для Виты. И пусть я не сомневался в ее преданности, обстоятельства бывают разные. Как пример, ее захват врагами и возможные пытки. Сможет она сохранить наши тайны? Не уверен». а печать контроля придаст ей дополнительные силы, значительно повысит мотивацию и поможет мне, если в этом появится нужда, определить местонахождение жены. Да, возможно, это неправильно, что я сразу подумал о самом плохом. Да, знаю, что иногда становлюсь параноиком. Да, скорее всего, свитой, как и с другими моими женщинами, которые появятся после нее, никогда и ничего плохого не случится. Однако в моем прошлом слишком много зла, обмана и предательства. Я не могу просто так отмахнуться от того, с чем сталкивался раньше, и обязан думать о будущем, которое не всегда будет светлым и радостным. Следовательно, обряд придется проводить всерьез. В общем, решение было принято, и когда свадебные приготовления подходили к концу, вместе с родственниками, посетив родовой храм Гирхана, невеста приехала в мое поместье, откуда ее заберут на следующее утро». Место для проведения обряда подготовлено, и, уединившись, я честно объяснил ей, что собираюсь сделать, и дал возможность отказаться. Однако Вита не сомневалась. Она все поняла правильно и предложила позвать Лику. «Раз уж проводим обряд единения, любовница, от которой я не собираюсь отказываться, тоже должна через него пройти. Все-таки Вита умная». Я до такого как-то не додумался, а зря, между прочим, потому что на лику в моем клане завязано очень и очень многое. Спустя четверть часа, расположившись в заранее подготовленном заклинательном круге, я смотрел на сидящих передо мной по пояс обнаженных девушек и был полностью сосредоточен. Дело серьезное. Одна ошибка может сильно повредить моим красавицам. И выдохнув, я стал действовать». Разделив сознание на две части, я посмотрел на девушек истинным зрением и провел полное сканирование. Чужеродных знаков, меток и печатей нет. Они чисты. Энергопотоки в норме. Можно продолжать. Сформировав в воздухе между нами две энергетические струны, я стал напитывать их силой и одновременно с этим накладывать на каждую руны. Ментальная защита. Обнаружение скрытого. повышение силы воли, преданность роду, мощь предков. Пожалуй, хватит. Мог бы и больше рун наложить, но нельзя, девушки не выдержат. После чего преобразовал покрытые знаками струны в форму старого герба рода Северин, две серебряные стрелы в черном круге и толчком направил их в тела будущих носителей. Направление одинаковое в район солнечного сплетения, и на первый взгляд... «Все получилось. Модернизированные автономные печати без помех проникли через все защитные барьеры доверившихся мне девушек и слились с их тонкими телами. А вот потом я немного понервничал. Лика сильно вскрикнула, и ее затрясла мелкая дрожь, а Вита, покрывшись потом, завалилась на бок. «Неужели я где-то ошибся и навредил девчонкам?» – промелькнула у меня паническая мысль, И я едва не вскочил на ноги, чтобы броситься к ним. «Все в норме», — неожиданно услышал я мысленный посыл искры. «То, что ты создал, уже не совсем печать контроля. Скорее, это дополнительное усиление организма-носителя. Просто жди. Они обычные люди, пусть даже с магическими способностями. Поэтому такая реакция. Для тебя подобная печать бесполезна, только мешать станет». а для твоих девушек серьезный бонус. Давно искра так со мной не общалась, слишком много слов, даже странно. Обычно короткий ответ на вопрос и не более того, а сейчас она, если можно так сказать, в настроении. И продолжая наблюдать за девушками, состояние которых стабилизировалось, я обратился к своей невидимой спутнице. «Кстати, а что со мной? Когда получу новые знания?» «Ты без этого слишком быстро развиваешься». «У тебя впереди вечность. Все, успеешь». «Интересно, а ты своим прежним носителям, которые погибли, тоже про вечность говорила?» «Да». «Так что насчет новых знаний? Назови срок». «Не могу». Снова искра стала тупить, и мысленно плюнув на нее, я продолжил наблюдение за Витой и Ликой. Девушки пришли в себя через десять минут. Обошлось без негативных последствий, И снова проведя сканирование, я обнаружил в районе солнечного сплетения у каждой знак рода Северин. Потянулся к нему своей волей, и он отозвался. Интересно. Однако на что он способен и чем сможет помочь своим носителям, проверю только через несколько дней. Раньше никак, ибо печать должна окончательно слиться с душами девушек и стать их неотъемлемой частью. Поднявшись, я помог красоткам встать и проводил их в ванную комнату. а сам, распахнув дверь кабинета, чтобы видеть, когда они выйдут, присел за рабочий стол. На душе удивительно спокойно, а в голове снова мысли о том, что как-то чересчур легко у меня все получается. За что не возьмусь, несмотря на многочисленные мелкие проблемы, все ладится и спорится. С того момента, как покинул Дольний мир, минуло немногим более полугода, а я уже богат и добыл огромное количество артефактов, оброс связями, И готов развиваться дальше, словно меня кто-то в спину подталкивает, чтобы я как можно быстрее стал сильнее. Хотя, наверное, не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. И все объясняется проще. Просто я очень удачливый тип с отличным чутьем, который накопил огромный опыт, и благодаря этому достигаю успеха. Прерывая мои размышления, из ванной закутавшись в одинаковые белые халаты, появились девушки. На лицах — улыбки, а в душах — весна. Свежие, словно только что распустившиеся цветы. Приятно на них смотреть. И когда они, заметив открытую дверь, вошли ко мне, я улыбнулся и спросил. «Знаете, о чем я думаю, девчонки?» «О групповухе?» — усмехнулась Вита. «Или о той милой девочки, которую собираешься привести в нашу семью?» — добавила Лика. «Нет», — покачал я головой. «Все проще». «Глядя на вас, я подумал о том, что вы заслужили подарки». «А вот это уже интересно, Вита». «Да-да». «Лика». Девушки, словно хищницы, обошли мой стол и прижались ко мне с двух сторон. Видимо, они решили, что подарки уже готовы, и меня надо немного потискать, чтобы я поскорее достал их из сейфа или ящика стола. Однако я заранее подарки не готовил и, слегка отстранившись от красавиц, пояснил». «Есть у меня тайное место, в котором вы пока не бывали. Все там, и если интересно, через пять минут будьте готовы. Форма одежды повседневная». Девушки переглянулись и моментально выскользнули из кабинета. В пять минут они, конечно, не уложились, пришлось ждать пятнадцать. А когда они вернулись, я активировал телепорт и открыл проход в подземный дворец Андры. где моих красавиц ожидали богатства магической школы Борей, покойного архимага Эмери и много другого интересного, редкого и дорогостоящего, что обязательно должно им приглянуться. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».